Глава 12. База Эусебио Гомеса располагалась в очень уединенной местности, далеко от дорог, городов и случайных любопытных глаз. Бюро терраформинга еще не добралось сюда со своими нововведениями, поэтому ландшафт оставался нетронутым от сотворения мира. Высокие холмы, покрытые редким перелеском, саванна с редкими пучками кустарников, столбики сурикатов — на небольших бугорках посреди плоских, как стол равнин. Жаркий ветер переносит пыль, которая равномерным красным слоем покрывает все, на чем может задержаться. В Закаре уже бывал тут не раз. Лагерь служил одновременно перевалочной базой для людей, технической станцией для ремонта оборудования и складами для хранения товаров, оружия или транспорта. Современно оснащенные ангары содержали много интересных подробностей, скрытых от посторонних глаз. Официально в этом месте находилась частная геологическая станция, так что со стороны закона к владельцам территории не было никаких претензий. Перед заком расположились шесть человек, вся команда экспедиции в бразильское пятно. Участники настороженно посматривали друг на друга и ждали, когда Нойл их представит. Исключение составлял русский, который напялил какие-то допотопные и видавшие виды VR-очки и что-то сосредоточенно в них изучал, вообще не обращая внимания на происходящее. «Итак, все в сборе», — произнес Закари, когда последний из шестерых вошел в комнату. Он совсем не удивился тому, что это был Ченг, дисциплина была для него пустым звуком. «Хочу представить вас друг другу и познакомить с задачами, которые вы будете выполнять в ходе этой операции». Майк Фостер кивнул Закари в сторону темнокожего гиганта. Профессиональный военный имеет богатый опыт работы в экстремальных условиях, в том числе в азиатском белом пятне. Помимо прочего, дизайнер виртуальной реальности. В этой операции Майк отвечает за безопасность отряда и тактические решения. Кто, как, когда и где? Считайте, что он командир отряда. Закари Кожи ощутил, как подавляющее большинство команды в мгновение ока отгородились от Майка. «Никому не нравится начальство, даже если оно занимается тем, что прикрывает их задницы», — с интересом отметил про себя Закари. «Фред Митчелл. Короткий кивок в сторону светловолосого мужчины. Врач экспедиции. Надеюсь, вам его помощь будет нужна нечасто». Фред посмотрел на остальных, кивком приветствуя людей, и подал голос. «Мне надо поговорить с каждым, чтобы узнать о состоянии здоровья и проблемах, с которыми мы можем столкнуться». «Отлично, Фред». «После встречи обязательно займитесь этим в первую очередь», — согласился Закари. «Но «Ну, вид он дома. наш эксперт по экологии. Вы идете в неизвестную местность, где полно природных аномалий. Во всех случаях касательно этого вопроса Майк не принимает решение без консультации с экологом». «Принято, сэр», — по-военному коротко отрапортовал Майк. Ноэл увидел, какое впечатление на мужчин произвела внешность Мвиты, и в этот момент немного пожалел, что она такая красавица. Впрочем, ей не привыкать к подобному отношению, разберется, решил Зак. Чанг Ву — программист, специалист по искусственному интеллекту и первоклассный хакер. Мистер Ву поставит точку в финале экспедиции. Задача отряда — сохранить его здоровье и работоспособность до самого конца проекта. Это приказ. Китаец сидел, закинув ногу на ногу, и на его губах играла самодовольная и пренебрежительная улыбка. «Парень все-таки нарвется на неприятности», — с надеждой подумал Нойл. Закари усмехнулся, он буквально видел, как разбирается по кирпичам невидимая стена вокруг майка, и коллективными усилиями с удвоенной энергией отряд громоздит непроницаемый барьер презрения вокруг любимчика. Только Тихомиров с интересом уставился на программиста. По-видимому, русского заинтересовала специальность Ченга. «Сэр, мы должны прикрывать зад этому сопляку. Я считал, что в условиях нашей экспедиции каждый член отряда должен быть самостоятельной единицей. Без обид, мистер Ноил. поднялся со стула Майк. «Согласен с вашим мнением, но, тем не менее, Ченг — самый ценный член вашего отряда. Без обид, ребята». Он посмотрел на людей. «Но я решу этот вопрос, Майк, в самом ближайшем времени». — пообещал он. Сара долил. Его взгляд с удовольствием скользнул по лицу девушки. «Большой опыт стрельбы, технические знания, умение работать с оружием». «Какие технические знания?» — подал ревнивый голос Дениса. «Похоже, в этом отряде все через одного его конкуренты». «Могу переделать любую штуковину так, чтобы она тебя убила», — холодно ответила Сара, глянув в сторону Дениса. — Ну, ее пренебрежение к Тихомирову несложно понять. Более нелепого человека в своей жизни я тоже не встречал, — подумал Закари. Вслух же он добавил, — мисс Далил весьма преуспел в изготовлении разного вида оружия. Для отряда это весьма ценное умение. — Да, — неожиданно восхитился тощий лохматый парень, — это очень интересно. — Думаю, вам найдется, что сказать друг другу мистер Тихомиров, — вмешался в разговор Закари. Денис Тихомиров, инженер-конструктор. Группа никак не отреагировала на эту новость. Инженеров вокруг пруд пруди. И зачем нам нужен этот клоун? заносчиво спросил Ченг, перебив Закари на полуслове И создатель принтера нового поколения. Присутствующие с удивлением еще раз посмотрели на сидящего рядом с ними человека. Возможно, сейчас они обратили внимание на то, чего не заметили сразу на глаза, в которых светился пытливый ум, на тонкий профиль с большим породистым носом, длинные изящные пальцы и слегка ироничное выражение лица, свойственное людям с высоким интеллектом и знающим себе цену. Ну вот мы и познакомились. С облегчением подумал Сакари. Слух он произнес. «Мистер Тихомиров, покажите нам ваше изобретение. Пройдемте в соседнюю комнату, господа. Уверяю, что вас ждет увлекательное времяпровождение». А затем мы продолжим наш брифинг. «Это катастрофа!» — взвыл от отчаяния Гомес, влетая в комнату Нойла. «Ему нельзя доверять никакого оружия. Он их всех перестреляет. Я не представляю, как с ним можно отправиться в Бразилию. Да я бы не поехал с ним даже в ботанический сад!» Тихомиров догадался Закари. Впрочем, сделать это было нетрудно. Инструкторы, представленные группе, усиленно проводили тренировки и занятия с людьми. И все три дня, пока отряд находился в лагере с Денисом, что-то постоянно случалось. Он уронил себе на ногу увесистый блок питания, сильно порезался ножом, прищемил палец, разбирая оружие. На тренировке по рукопашному бою он тоже был хуже всех, но сегодня он превзошел самого себя. Инструктор проводил занятия по стрельбе, когда дошла очередь до Дениса, то команда попряталась по углам тира. Выстрелы летели куда угодно, кроме того направления, куда требовалось. Закарев вздохнул. Он ожидал чего-то похожего, но не думал, что все окажется настолько плохо. Надо дать ему еще немного времени, вдруг парень себя проявит. Без особенного энтузиазма решил Нойл. «Мистер Гомес, отправьте наших друзей в тренировочный бросок. Посмотрите, как пойдет дело там. В конце концов, не все в группе должны виртуозно владеть оружием. Главное, как он проявит себя в полевых условиях. Вернуться решим». На маршрут отряд вышел в полной боевой экипировке. За плечами каждого висел походный рюкзак приличного размера. Помимо оружия, личных вещей, продовольствия и дополнительного снаряжения, каждый из участников нес детали походного принтера, водородные батареи и запасные части на случай поломки. Отряд сопровождали два инструктора по боевой подготовке, призванные следить за поведением участников и оценивать их рабочий потенциал. Трехдневный переход планировалось провести по сложной пересеченной местности. Дополнительную сложность добавляла высокая температура воздуха, установившаяся в последнее время. За время перехода инструкторы надеялись оценить возможности каждого из участников экспедиции и составить индивидуальные планы тренировок. «Я буду отслеживать ваше перемещение. Отставших подберем вертолетом. Отряд продолжает движение», — пояснил Гомес, повернувшись в сторону Дениса. Если эти слова предназначались ему, то инженер этого явно не понял и пропустил мимо ушей. Он сидел на стуле, сложившись в три раза, и усиленно тыкал пальцем в свою оптическую панель, видимо, пытаясь что-то записать. Все инструкции, сказанные Гомесом, Денис пропустил мимо ушей. «Мисс Далил, вы сходите с маршрута в конце первого дня», — приказал Гомес. «Это рекомендация мистера Митчелла, я не намерен ее нарушать». Остальные рассчитывают свои силы самостоятельно. Подберем всех. Еще раз уточнил он. Время пошло. Темп марш-броску задали инструкторы. Первую половину дня группе удавалось сохранять выбранную скорость. После короткого отдыха все были удивлены, когда русский невозмутимо поднялся и зашагал со своим огромным рюкзаком дальше. Майк, самый опытный из отряда, не верил своим глазам. Еще утром он был готов поспорить, что Денис не протянет и полдня, но пока парень ни разу не пожаловался на усталость и даже почти не отстал от основного отряда. Хуже всех приходилось Саре. Сказывалась ее слабость после перенесенного ранения. Митчелл с тревогой поглядывал в ее сторону и старался держаться ближе к ней на случай, если девушка почувствует себя плохо, потеряет сознание или просто споткнется и упадет. Вечером, когда инструктор скомандовал остановку, Сара буквально свалилась на землю. Как в тумане она видела команду, разворачивающую лагерь, слышала, как Денис Тихомиров собирает принтер, как инструкторы вызывают на транспорт, чтобы забрать ее на базу. Голова гудела, сердце стучало где-то в горле, и тело совершенно отказывалось двигаться. Но самое главное Сара сделала. Она прошла положенный ей маршрут. «Совсем скоро она окончательно окрепнет, и тогда любой переход будет ей по плечу». А пока доктор хлопотал вокруг нее, пытаясь привести Сару в более или менее стабильное состояние, при котором она сможет сесть и хотя бы что-то съесть, пока не упала в обморок от усталости. На второй день к обеду из гонки выбыла Мвита, и почти сразу за ней вышел митчел тяжело опустившись на землю после спуска с высокого холма. А утром третьего дня в группе остались только Майк и Денис. Не считая инструкторов. Не на шутку разозлившись, Майк решил взять реванш и рванул с увеличенным темпом вперед. Но сколько бы ни старался Фостер, загоняя себя, инструкторов и своего соперника, обернувшись, он всегда видел вихлявшую фигуру инженера, топающего в паре сотен метров позади с огромной поклажей на плечах. Майк почти выбился из сил, но так и не смог опередить Дениса на сколько-нибудь приличное расстояние. Нескладный хлюпик упрямо тащился за бывшим спецназовцем, почти не отставая. «Все, мы пришли, маршрут окончен», — наконец командовал старший инструктор, и Майк тяжело привалился к огромному горячему булыжнику, торчащему прямо из земли. Оба инструктора, переговариваясь, отошли чуть в сторону, чтобы укрыться в тени небольшого кустарника, В воздухе стоял зной, щедро сдобренный гулом назойливых насекомых. Майк тяжело дышал, хватая раскаленный воздух открытым ртом. Пот заливал ему глаза, и чертовски хотелось пить, но не было сил протянуть руку и достать флягу. Он вытер лоб тыльной стороной ладони и прикрыл глаза. Сидя в полудреме, он слышал, как к месту остановки притопал инженер, громко плюхнулся на землю рядом и шумно перевел дух. Несколько минут слышалось только сиплое дыхание мужчин. Затем Денис забулькал своей флягой, отпивая из нее воду. «Сколько времени продлится привал?» — задал вопрос Тихомиров. Майк лениво приоткрыл глаза. «Не понял ты о чем?» — переспросил Майк. «Ну, когда выходим?» «Куда?» — затупил Майк. «Дальше-то когда пойдем?» — настойчиво допытывался Денис. «Я успею принтер собрать или как?» Майк подозрительно посмотрел на Тихомирова. Не похоже, чтобы инженер издевался над ним. Для этого у Дениса не было столько сил, да и с чувством юмора у инженера было не очень. «Ты что, железный?» — в упор спросил Дениса Майк. «В каком смысле?» Настала очередь инженера проявить свою несообразительность. «Похоже, он не притворяется», — подумал про себя Майк. Инженер смотрел на Фостера внимательным и серьезным взглядом. «Ты где так ходить научился, инженер?» Почти возмущенно спросил Майк. «Ты часом не робот?» «А протянул Денис. «Да у нас в тайге там такие расстояния тебе и не снились. И местность похуже в плане перемещения. У нас там такие буреломы встречаются. болота, овраги и зверья всякого». Денис замолчал, предавшись воспоминаниям. Затем, видимо, очнувшись, добавил. «В последнее время часто приходилось по делам отлучаться». Невнятно пояснил он. «У нас там свалка была отличная. Всего полдня пути в одну сторону. Только все пешком. Да еще если зимой по снегу, да с грузом за спиной. Я иногда по два-три раза в неделю ходил. Вот и привык». Майк от такого объяснения был близок к истерике. «Свалка? Пешком? Да этот дохляк должен был загнулся на первом привале. Его просто трясло от возмущения». «Да вся ваша Россия!» Это одна огромная свалка. Гаркнул он в отчаянии. И сразу пожалел о вырвавшихся словах. Они были проявлением слабости. И Майк не должен был этого допускать. Но Денис отреагировал совершенно не так, как того ожидал Фостер. Инженер откинулся на камень, в блаженстве вытянул вперед длиннющие ноги и, прикрыв глаза, мечтательно произнес. Это да, у нас много чего можно найти интересного. И на мгновение затих. «Слушай», — вдруг спросил он Майка, — «научишь меня стрелять?» Видимо, испытывая неловкость за допущенную бестактность, Майк потерял бдительность и ляпнул, не подумав. «Ладно».